Глава восьмая. Альда действительно спала. Она стянула покрывало с кровати на пол, укуталась в него с головой, так что наружу торчал только кончик носа. Она продрогла. Прохлада ранней осени выстудила все тепло, но окно не затворило. Открытые ставни давали иллюзию свободы. Казалось, только сделай шаг, и вот Она. Как жаль, что Альда не умеет летать. Дверь тихо-тихо приоткрылась, повинуясь сказанному шепотом заклинанию хозяина, и лорд Ульхар проскользнул в спальню на цыпочках, словно вор. Разумеется, он знал, каким тонким слухом обладают профессиональные взломщики и существа с кровью волшебных созданий. Его гостья была одновременно и тем, и другим. Поэтому он практически не дышал. Толстый пушистый ковер надежно приглушал его шаги, но дракон с досадой подумал, что вернее было бы скинуть обувь в коридоре. В руках он нес небольшой поднос с завтраком. Девушка, как Ульхар и ожидал, сладко спала, соорудив на полу гнездо из покрывала. Лурду было очень интересно, спрятала ли она коготки, но рук. не было видно. Мягко опустевшись на ковер, хозяин замка поставил угощение перед собой и принялся терпеливо ждать, когда ароматы свежего кофе с корицей, яблочных пирожков и лучшего в королевстве сыра доберутся до носика спящей. Чтобы не раззадоривать попавшую в ловушку Гиану, Ульхар явился в человеческом обличье, одетым в легкие темно-зеленые брюки и светлую домашнюю рубашку, верхней пуговицы которой застёгивать не стал. Дракону не было холодно. Его кровь, взбудораженная странной девчонкой с жидким огнем струилась внутри мощного тела. Ресницы юной воровки дрогнули. Она сладко потянулась, не открывая глаз, и тут же тень набежала на ее лицо. Она стремительно села, выставив перед собой руки. На пальцах угрожающе подрагивали железные коготки. «Не приближайся!» – прошипела она. «Как видишь, я даже не шевелюсь!» Улыбнувшись, ответил Ульхар, не сводя с нее заинтересованного взгляда. Альда быстро посмотрела вниз на поднос. Крылья носа дрогнули. Кофе и пирожки пахли умопомрачительно. «Желудок, предатель!» – возмущенно заурчал. «Ты ведь не надеешься, что я отдамся за булочку?» — ехидно спросила она. Живот снова забурчал. Похоже, он не торопился соглашаться с хозяйкой. Альда, насупившись, обхватила себя руками, спрятав коготки. «Нет, но ну я надеюсь откормить тебя к зимнему солнцевороту и запечь с тыквой пряностями». В тон ей ответил дракон и с коварным прищуром Налил ароматный напиток в две маленькие чашечки. Пить хотелось еще больше, чем есть. Пальцы помимо воли потянулись к чашке, замерли, дрогнули и... обхватили изогнутую ручку в виде причудливого стебелька. Сами чашечки напоминали раскрывшиеся бутоны. Горячий терпкий напиток обжег язык, прокатился по горлу. Альда невольно зажмурилась от удовольствия. Это был самый вкусный кофе, какой она пила в жизни. Осторожно, не делая лишних движений, лорд Ульхар пододвинул ближе к гости тарелку с пирожками, после чего деликатно отвернулся, отпивая ей свои чашки. Девушка напоминала диковинного зверька, и меньше всего дракону хотелось сейчас спугнуть ее. «После того, как поешь...» «Я приглашаю тебя на прогулку», — тихо сказал он. «Одна ты все равно не выберешься из этих покоев. Зато в моей компании сможешь осмотреть замок и его окрестности. Что скажешь?» Альда украдкой, как когда-то в голодном детстве, схватила сдобу и едва не сунула ее в рот целиком. «Нет, так нельзя. Пусть она незнатного происхождения», но будет вести себя с достоинством. Воровка отломила корочку, медленно проживала. Тянула время и думала. Не будет никакого толку от голодной забастовки. Альда просто останется в этой комнате. На день, неделю, на год. Дракон сразу сказал, что у него масса времени. Он никуда не торопится. Не лучше ли притвориться, разыграть покорность, как она и хотела? Прогулка по замку не помешает. Возможно, она сумеет ускользнуть от хозяина, пока он отвернется. В конце концов, не зря о ней идет слава неуловимой взломщицы». «Да», — односложно согласилась юная воровка. Дракон удовлетворенно кивнул и одним движением поднялся на ноги, вернув пустой фарфоровый бутончик на поднос. «Как я понимаю...» «Платья не пришли тебе по вкусу. Что ж, я попрошу слуг найти для тебя другую одежду. Вернусь за тобой через час и...» Он запнулся впервые за много лет, тщательно подбирая слова. «Могу я все же узнать твое имя?» Альда хотела ответить резко, но что-то в голосе хозяина замка помешало съязвить. Она не понимала, как относится к этому человеку, дракону. Вчера он напугал ее до полусмерти. Он сделал ее пленницей и отпускать, похоже, не собирался. Он ее враг. Но даже с врагом можно поддерживать хрупкий мир. «Альда», — ответила она, платье мне действительно не по душе. Они напоминают мне о том, что я женщина». «Какая же ты женщина!» — Удивленно воскликнул Ульхар, вскинув темные брови. «Ты пока еще вздорная и непослушная девчонка, попавшая в западню. Но я придумаю, как усмирить тебя, не будь я хозяином драконьего леса». «Ох, зря он это сказал!» Альда мгновенно вскочила на ноги, и взгляд пылал гневом. «Дикий, неприрученный зверёныш!» «Ты, может быть, хозяин драконьего леса, но не мой!» «Приятного аппетита, Альда!» Примирительно подняв вверх ладонь, сказал он и удалился. «Очень кстати слинял, иначе Альда подпортила бы ему и эту рубашку!» Она какое-то время буравила возмущенным взглядом закрывшуюся за спиной дракона дверь, потом села на пол, и вцепилась зубами в пирожок, стараясь выглядеть при этом сурово и неприступно. Не прошло и нескольких минут, как в спальню робко заглянула знакомая уже горничная. — Хозяин передает вам вот. Бедняжка тряслась от страха. Едва переступив порог, она положила на пол сверток из плотной ткани. Альда поднялась на ноги, горничная вжалась в стену. — Пирожок хочешь? Примирительно поинтересовалась воровка. — Вкусная. Горничная затрясла головой. Альда усмехнулась. — А зря. После завтрака мир перестал казаться таким мрачным, как вчера вечером. Альда развернула подношение и увидела практичный костюм для верховой езды. Добротный, но без лишних изысков. Все, как она любит. — Только не бросайте из окна! — пискнула служанка. Разрешите, я помогу одеться. Сама справлюсь. Костюмчик сел ладно, будто по ее меркам был скроен. Удивительно. Волосы Альда закрутила пучком на затылке. К побегу готова. Ульхар заглянул к ней в условленное время, скользнув взглядом по стройной девичьей фигурке и таинственно усмехнулся. Сам он и не подумал переодеться. Лишь волосы его блестели темной влагой, а на рубашке расплылось несколько пятнышек от воды. Можно было подумать, будто граф умывался в фонтане, фыркая и брызгаясь. Это выглядело подозрительно. В руках у лорда было что-то похожее на лошадиную сбрую, только ремешки были широкими и куда более надежными. Покажу тебе замок, а потом покатаемся. Весело сказал он. Альда последовала за хозяином замка, отчаянно осматриваясь по сторонам и выискивая скрытые тенью потайные коридоры и лазейки. К ее большому неудовольствию все боковые проходы оказались забраны решетками, а в широких главных коридорах и галереях замка разгуливали вооруженные стражники. Ни одной приоткрытой форточки или незапертой дверцы. Ульхар пошел чуть медленнее, давая возможность девушке поравняться с ним. Он временно вошел в роль аристократа, принимающего иностранную гостью. С увлечением рассказывал о том, где располагаются приемные, зал для проведения балов, столовые, кабинеты, музейные комнаты. Когда они вышли в сад, у Альды забилось сердце, в надежде, что она сумеет незаметно отстать и затеряться среди многочисленных деревьев, усыпанных спелыми плодами. Не тут-то было. Графский сад кишмя кишел слугами, которые срывали яблоки, сливы и груши и складывали их в корзины. По периметру кованой ограды дежурили несколько стражей. «Знаю, знаю, все это скучно для девчонки, привыкшей к вольной жизни», — понимающе сказал лорд Ульхар, заметив ее кислую мину. «Как насчет полетать? Держу пари, ты еще никогда в своей жизни не летала на драконе». «Не очень-то и хотелось», — наморщила нос воровка. План побега рушился на глазах. Настроение портилось, и все-таки Альда не стала отказываться, когда граф сообщил, что напоследок они поднимутся на крышу замка. Сверху можно осмотреться. Альда ожидала, что сейчас они двинутся в долгий путь по лестницам и переходам, но Ульхар, как в день первой встречи, подхватил ее на руки. Вихрь оградил их от остального мира непроницаемой стеной, а когда утих, оказалось, что они на крыше. на ровной широкой площадке. Далеко внизу лежал замок и окружавший его город, за стенами которого во все стороны света тянулись дороги и тропинки. Легкий ветерок трепал волосы Альды в надежде выбить светлые локоны из прически узелка. Ульхар втянул носом воздух, будто пробовал его на вкус. По его горделивой осанке и высоко задранному подбородку было видно, как он наслаждается, оглядываясь с недостижимых обычным людям вершин свои владения. Властно, но все же внимательно, то немного хмурясь, то улыбаясь. А потом он начал раздеваться, спокойно, как будто это было обычное дело, стаскивать с себя одежду на вершине башни. Альда увидела, что чуть поодаль, у зубчатого края башни, стоит обитый железом сунду. Хозяин замка направился к нему, небрежно откинул крышку ногой и сбросил туда рубашку и брюки, а затем и сапоги, оставшись в одних лишь коротких подштаниках. Раздевшись, он приблизился к оторопевшей Альде, без лишних слов сунул ей в руки сбрую и отошел на середину площадки. Сжал кулаки и опустил голову. Он выглядел очень сосредоточенным. «Что — Что? Альда не договорила, потому что ее вопрос оборвал громкий крик, переходящий в нечеловеческий рев. — Настолько мощный, что, казалось, сотрясается сам воздух! — кричал Ульхар. Мышцы на его плечах и руках бугрились, вздувались узлами. По коже сверкая змеилась чешуя. Воровка отшатнулась. Никогда прежде она не видела подобного зрелища. Вскочила на парапет между зубцов башни. Ветер растрепал прическу, волосы залипляли глаза. Граф резко поднял лицо. Глаза вспыхнули золотым светом. Вздрогнул, сужаясь, продолговатый зрачок. В следующее мгновение человек исчез. Перед Альдой Во всем великолепии предстал величественный и страшный дракон. Золотой хвост метался, хлестал по стене. Крылья, синие, золотом развернулись над головой воровки, на мгновение затмив солнечный свет. Ульхар изогнул мощную шею, потянулся к лицу Альды широкой мордой и пасти на миг высунулся раздвоенный черный язык. «Дракон!» Облизнулся. Вообще, юная зломщица была не робкого десятка. Просто прежде на нее никогда не смотрели так пристально янтарные глаза с колесо телеги каждая. И никогда еще не обжигало раскаленное дыхание. Альда будто в бане очутилась. Нет, она не испугалась, только растерялась на одно биение сердца. И растерянность сыграла с ней злую шутку, а еще расшатанный камень, который вывернулся из-под ноги, когда Альде неосторожно перенесла на него вес. Вскрикнув, она раскинула руки, стараясь сохранить равновесие, и рухнула вниз с башни.